Глава 24. Как правило, маскировкой в департаменте не увлекались. Основы его штата составляли старожилы, наподобие МакЭлистера с Биккерном, намертво вросшие в окрестный пейзаж. Их маскировка заключалась лишь в том, что они становились точно такими германцами, какими стали бы, родившись и выросши в Германии, а не в Британской империи. Если обстоятельства требовали изменения внешности, обычно нужный эффект достигался простейшими способами. Иной походкой, иной манерой речи, иной манерой держаться. «Да, понимаю, я несколько похож на человека, которого вы ищете. Но, сами видите, я вовсе не он». Однако в экстренном случае смена одежды и акцента тоже могла принести немалую пользу, и Бикерну, среди прочего, вменялась в обязанность обеспечивать тех, кому необходимо по-быстрому скрыться, всем необходимым, вплоть до краски для волос, коллекции всевозможных очков, гримировального лака и, как выражался Шекспир, «бороты из тех, что носят не по праву». Блистающий великолепием самого неприметного из немецких костюмов, костюмы, сшитые в Германии, сроду не сидели на нем так же ладно, как французские или английские, и опрятные бородки сродни той, что носит русский царь, Эшер доехал муниципальным трамваем до Потсдама и вышел на Шарлоттенштрассе примерно к тому часу, Когда горничные во всех этих симпатичных особняках за привратницкими из песчаника и до чисто выметенными дорожками замощенными кирпичом, начинают уборку спален, а их хозяйки ухоженные и причесанные, покончив с завтраком, принимаются за третью чашку утреннего кофе. Немногочисленные итальянские фасады и французские крыши, приметы богатства в виде земельных угодий украшали столичные резиденции юнкеров. правящих крестьянами в границах принадлежащих им земель. Словно те до сих пор пребывают на положении средневековых сервов, как в донаполеоновские времена. Однако большинство окрестных домов принадлежали богатым промышленникам, чьи фабрики работали день и ночь, снабжая германскую армию оружием и боеприпасами, а германских торговцев – ходовыми товарами для сбыта в колонии, территории, коих Германия рассчитывала приумножить после победы. Под сенью деревьев, в убранстве и свежей листвы, катили сверкающие лаком коляски Виктории, запряженные парами одинаковых вплоть до высоты белых чулок лошадьми. Юные леди в роскошных мехах выезжали проветриться под охраной бдительных компаньонок. «Никаких вульгарных, оскверняющих воздух авто». Нянюшки в черном, твердой рукой вели на прогулку благовоспитанных карапузов. Проходя мимо, Эшер услышал, как одна из них выговаривает подопечным «Не мешкайте, не зевайте по сторонам». Хотя какой смысл в прогулках, если не позволять детям остановиться, поглазеть на головастиков в придорожной канаве или на незнакомые цветы у обочины?» Впрочем, насколько помнилось Эшеру, его нянька относилась к прогулкам в точности так же. «Шагай побыстрее, не то мы, дойдя до парка и повернув назад, не успеем домой к обеду». Кляйнершлос, маленький замок. Оказался претенциозной окруженный ветвистыми вязами кирпичной виллой в отдалении от мостовой. На задах сквозь узорчатую стальную решетку виднелись конюшни. Привратницкой не оказалось ни души. Однако Эшер, обнаружив, что ворота затворены, но не заперты, распахнул их и двинулся по усыпанной щебнем дорожке к парадной двери. Стоило ему подойти к крыльцу, из-за угла дома появился привратник в темно-синей ливрее и, испросив извинения, с учтивой подозрительностью осведомился. «Чем могу вам помочь, Гнеди Гергер?» «Здесь, милостивый государь, сударь». «Филаре», — представился Эшер. Во всяком случае, именно эта фамилия значилась в его новых документах. «У меня письмо для полковника фон Брюльсбуттеля». Приглядевшись к привратнику, он отметил, что тот не в трауре. Стало быть, от убийства хозяина дома Исидра воздержался. «Вы можете оставить письмо мне, глубоко уважаемый сэр». На военный манер, в два приема поклонившись ему, ответил привратник. «Отставной кавалерист», — догадался Эшер. «Причем от службы отставлен не так уж давно. Я передам его адресату». Не поленившийся действительно написать в задней комнате золотой чернильницы и запечатать в конверт совершенно бессмысленную записку, Эшер в точности также по-военному склонил голову. «Тысячи извинений», — возразил он. «Тысяча извинений, но мне поручено передать письмо полковнику фон Брюльсбуттелю лично в руки». Парадные двери распахнулись, и на крыльце появился Дворецкий, также отставной кавалерист и, мало этого, одного с привратником роста. Казалось, их подбирали друг к другу будто упряжных лошадей, только Дворецкий щеголял средних размеров брюшком и пшеничными усами невероятной длины. «Боюсь, это невозможно, Гер Филаре. Гер полковник в отъезде». «В отъезде?» Голубые глаза Дворецкого омрачились тревогой. «Да, с сегодняшнего утра. Получил телеграмму, которую не показал никому, однако, прочтя ее, крайне расстроился, собрал кое-какие вещи и отбыл первым же поездом». «Отбыл? Куда?» Спросил Эшер. с трудом сделав вид, будь то лишь раздосадован неожиданными препятствиями к выполнению поручения, а вовсе не оказался перед лицом потенциальной катастрофы. «Санкт-Петербург?» В недоумении, покачав головой, ответил дворецкий. «Вам лучше, мадам». Бережно взяв Лидию за запястье, доктор Тайс направил ей в глаз пойманный зеркальцем солнечный луч. «Прекрасно! Сколько видите пальцев?» Действительно, Лидия чувствовала себя значительно лучше, однако устроила целое представление, вздрогнув, сощурившись от яркого света и прошептав «Не знаю, три, четыре, голова». «Ничего страшного. Принимать пищу не можете?» Взглянув на нетронутую овсянку, доктор налил Лидии бокал жиденького лимонада вместе с овсянкой, оставленного у постели. Лидия отрицательно покачала головой. Как ее не тошнило, с лимонадом она, пожалуй, справилась бы, но опасалась, не подмешана ли туда чего-либо одурманивающего. «Если не хуже», — подумалось ей, стоило вспомнить хищный блеск в глазах Петронилы Эренберг. Судя по приглушенному голосу и взглядам, то и дело бросаемым в сторону аккуратно притворенной за собой двери, Тайс его помнил тоже. «Хватит ли вам сил немного поговорить со мной?» — спросил он. «Скажите, будьте добры, тот вампир, оказавшийся с вами в доме, кто он? Зачем пришел к вам туда?» Женя Греб говорит, что на изба напали другие петербургские вампиры, по ее словам, трое, и что этот — ваш друг. Он мне не друг. Беспокойно заворочившись под легким одеялом, Лидия обнаружила, что ее переодели в просторную мужскую ночную сорочку, а волосы распустили и расчесали. Кто это сделал? Тайс? При мысли о том, что это мог быть, и блеклый, тускоглазый тексель ее передернуло. Но Женя сказала, что после того, как вас серьезно избили, он отнес вас вниз, в подвал, и разговаривал, и обходился с вами необычайно бережно. Кто этот человек? Англичанин? Прибыл сюда с вами вместе? Как вам удалось свести знакомство с одним из неупокоенных? «Все это для меня крайне важно», — настойчиво добавил Тайс, взяв ее за руки. «Он нужен нам, он должен быть с нами. Петра, то есть мадам Эренберг», — осекшись на ее имени, поправился он. «Не верит ему, боится его. Но я думаю, ее следует убедить, что его намерения так же добры, сердце так же чисто, как и ее собственное. Иначе...» «Иначе она убьет его!» — слабым голосом пробормотала Лидия. «Точно так же, как леди Итан!» Лицо доктора окаменело. «Леди Итан, как вы ее называете?» — проговорил он. «Была душегубкой, злодейкой, самым обычным вампиром, многие годы живущим убийствами». «А мадам Эренберг не такова?» Потрясенный, возмущенный до глубины души, доктор Тайс отшатнулся назад, а когда вновь склонился к Лидии, в его голосе послышались нотки жалости. «Ах, откуда вам знать, мадам?» Она отвернулась, отреклась от всего этого, а человеческой крови не пила уже двадцать лет. «Это она вам так сказала?» — перебила его Лидия, с трудом приподняв голову. «Или вы...» Все эти двадцать лет провели с ней, не оставляя ее ни на минуту». «Я знаю ее не хуже, чем самого себя», — мягко ответил Тайс. «Нет, знакомы мы с ней всего два года, но словно бы знаем друг другу уже не первый десяток лет. Она вовсе не лжет, обманы убийства для нее в прошлом. Я знаю, на что она способна и доверяю ей даже собственную жизнь». «И доверяете», — заметила Лидия, — «всякий раз, когда она рядом». Доктор смерил ее недоуменным взглядом. «Как вы доверяете своему знакомому вампиру?» «Да, возможно. Нам не следовало убивать леди Итан. Возможно, будь наша сыворотка завершена, мы могли бы устроить ей курс инъекций, и со временем ее тяга к убийствам ослабла бы, как и у Петры». Однако она оказалась глуха компромиссом, по словам Петры, как «дикий зверь». Разорвала узы, набросилась на Петру, на мадам Эренберг. «Вы сами все это видели?» — спросила Лидия. «Или только слышали от нее?» Доктор Тайс слегка замялся. Тогда она, накрыв его запястье ладонью, продолжила. «Скажите, доктор, как она объяснила вам свои цели?» «Чего ей хочется? Всего-навсего жить, не боясь солнца? А способность влиять на мысли живых она сохранила? Если да, каким образом? Ведь не питаясь человеческой кровью, человеческой смертью, вампиры ее теряют». Брови доктора сдвинулись к переносице. Это Лидия смогла разглядеть даже без очков. «Кто вам такое сказал? А кто вам сказал, что это не так?» парировала она. Прогуляйтесь как-нибудь ночью к каналу, дойдите до старого шлюза, пока не начался прилив, и покопайтесь на отмелях, если всерьез считаете, будто она никого больше не убивает. Доктор Тайс покачал головой. Взгляд его сделался точно таким же, как у Маргарет Поттон, серенькой гувернантки, очарованной Симоном. А глухой компромиссом, продолжила Лидия. Лидиита могла оказаться так, как поняла. «Поскольку вы немец, и мадам тоже немка, и при этом уже три года состоит в переписке с неким полковником из Берлина. Ее желание больше походить на живую, сохранив все силы неупокоенной, продиктовано скорее стремлением наладить сотрудничество с Кайзером, чем ностальгией по свету солнца». Тайс вскочил на ноги. «Да как вы можете?» Петра относится к кайзеру с его так называемым рейхом нисколько не лучше, чем я. И ей, и мне хочется всего-навсего простого человеческого счастья, простой человеческой любви». Людия села, хотя от этого голова взорвалась такой ужасающей болью, что ей пришлось опереться ладонью о стену. «То есть дальше, по-вашему, наступит сплошная идиллия?» — спросила она. вы обеспечите вампирам возможность свободно расхаживать где угодно хоть ночью хоть днем затем она обратит в вампира вас самого и будете вы жить поживать до да добра наживать не в силах разглядеть лица доктора лидия не могла точно сказать как на него подействовали эти слова однако доктор тайс массивная расплывчатая фигура в белом халате замер на месте доктор они обольстители В этом их главная сила. Так они охотятся, так существуют. Тот человек, вампир, с которым вы нашли меня в доме, я видела, как он это проделывает, проникает в человеческие сновидения, как ваша мадам проникала в сны Евгении, Коли и, очевидно, всех прочих несчастных детишек, обращенных ею вампиров, чтобы обеспечить вас запасом вампирской крови». Тайс вскинул руку, прижав пальцы к виску. «Кто рассказал вам о снах?» Лидия только смирила его взглядом. «Спросите ее о ее берлинском друге». Доктор шагнул вперед, потянулся к ней. «Бедная вы моя». Но Лидия оттолкнула его руку. «Нет, если уж кого и жалеть, так это вас». «А будете разговаривать с ней, спросите еще, не случайно ли именно к вам на порог?» Явился агент германской разведки, якобы ищущий... И тут она осеклась. Как Петранила Эренберг вошла в комнату, ни Лидия, ни доктор Тайс не заметили. Лица ее Лидия разглядеть не могла, но в этом не было надобности. Казалось, от ее неподвижной фигуры веет злобой, осязаемой словно жар пламени». Должно быть, выражение лица Лидии подсказало Тайсу, что происходит за его спиной. Поспешно обернувшись, он протянул вперед руки. «Драгоценная моя! Помнится?» С жутким спокойствием в голосе заговорила Петранила. «Я прямо и недвусмысленно запретила вам видеться с этой женщиной и с девчонкой Евгенией без моего присутствия». «Я искал вас, моя несравненная, и весьма сожалею. И Я ведь велела вам подождать». В голосе Петранилы прозвучали такие нотки, что волосы на затылке зашевелились. «Да, в самом деле, но... Если я не могу доверять вам, на кого еще положиться?» Визгливо оборвала она доктора. «Я верила в ваши руки жизнь, Бенедикт, поскольку вы уверяли, что любите меня. Выходит, вы в этом лгали? Я отреклась ради вас от собратьев. Чего же ждать дальше? Не выяснится ли, что сыворотка, которую вы мне вводите, совсем не такова, как я думаю? Может, из-за этого я и...» Быстрым движением она распорола верх платья. Взрезав бежевый шелк, острые точно сталь когти вампирши обнажили россыпи алых пятен, вздувшихся волдырями на белоснежной коже груди, словно оттиски раскаленного пальца самого сатаны. Петра, прошу вас, а это откуда? С той же небрежностью, с какой одна из тетушек Лидии разорвала бы листок почтовой бумаги, Петра Нила разорвала вдоль рукав платья. На обнажившемся плече Алели точно такие же волдыри. «А голоса в голове? А огни? Несравненная моя!» Тайс шагнул к ней. Петронила стояла так близко, что Лидия разглядела странные отблески в ее жутких глазах, неподвижных, словно слова Петранила адресованы вовсе не остановившемуся перед ней доктору, а кому-то совсем другому. Тайс... Будь тому муж, успокаивающий любимую супругу, охваченную детской истерикой, заботливо прикрыл ее плечи разорванным шелком. — Вы говорили, что обожглись о лампу, когда... — Уж не обвиняете ли вы меня во лжи? — прошипела вампирша, змеей вывернувшись из его неловких объятий. — Уж не задумали ли обратить меня в... — Вы существо вроде того, последнего из мальчишек, или безмозглой девчонки, с которой слезла вся кожа. — Либлинг, любимая. — Нет, конечно же нет. То были ошибки, ужасные ошибки. Однако теперь я вижу, что после инъекции сыворотки вы порой перевозбуждаетесь. — Не прикасайтесь ко мне! Вопль Петранилы перешел в пронзительный виск. Стремительно шагнув вперед, она изо всех сил ударила доктора, от чего тот рухнул на пол, будто тряпичная кукла, и в следующий же миг навалилась на него сверху. Ворот рубашки доктора треснул, вспоротый когтем. «Нет!» — завизжал он, и Петранила вонзила клыки в его горло. «В такие минуты не существует ничего, кроме убийства». Сказал однажды Симон, и Лидия всем сердцем надеялась, что это правда. Сползла с койки, подобрала подол мешковатой ночной сорочки и, спотыкаясь, пошатываясь до смерти, боясь рухнуть с ног здесь же, в комнате, или в часовне, или еще где-то поблизости от мадам Эренберг, бросилась на утек. Тайс за ее спиной завизжал снова и на сей раз в его голосе не чувствовалось ничего человеческого. «Симон», — подумала Лидия, — «оставлять здесь Симона нельзя ни за что». Но в следующий же миг в голове ее прозвучал негромкий безмятежный голос Исидра. «Не будьте идиоткой, госпожа! Каменные ступени, крутые без перил, не вздумайте упасть!» Впереди у подножья лестницы виднелся угасающий сумрак летнего вечера, и Лидия, цепляясь рукой за стену, поползла вниз. — Открытая дверь! — взмолилась она. — Господи, пусть это будет открытая дверь! Действительно, арчатая дверь, ведущая вымощенный булыжником внутренний двор, оказалась распахнутой настежь. Однако дверной проем закрывала решетка, серебристо поблескивающая в отсветах вечерней зари. Сквозь ее прутья, в футах этак в пятидесяти, виднелись заделанные листовой сталью выездные ворота, выходившие к железнодорожным путям. Толкнув окованную серебром решетку, Лидия обнаружила, что решетка заперта на замок. «Отмычки! В подушке!» если спрятаться где-нибудь и дождаться ее ухода. Пол под ногами колыхался, раскачивался, будь то от подземных толчков, будь то весь монастырь вдруг превратился в спичечный коробок на волнах бурного моря. Вцепившись в камни арчатого проема, Лидия сделала глубокий вдох, другой, третий. Где-то здесь должен быть ход в подземелье. Женя, а может... Мадам Муримская говорила, что внизу под монастырем целый лабиринт, многие мили коридоров и залов. Наконец головокружение унялось. Шлепая по каменным плитам босыми пятками, Лидия поспешила дальше, в боковой коридор. Слава богу, сейчас лето, а не разгар зимы. Стоило ей взяться за ручку ближайшей двери, дверь неожиданно отворилась, распахнутая с той стороны. И Лидия оказалась нос к носу с помощником доктора, мистером Текселем. «Миссис Эшер!» Нисколько не удивившись, сказал он и мертвой хваткой ухватил бросившуюся бежать Лидию за локоть. «Вот вы-то мне и нужны!»